Глава шестнадцатая Я бессовестно откладывала визит к Вилельмам с недели на неделю. Анри Вилельм вел дела с Индонезией. Несколько раз приглашал меня компаньоном на очень выгодных условиях. Тянуть и дальше было бы страшно невежливо. Лаура не захотела идти со мной. От этих людей, как выражаются французы, и солнце сдохнет. Не знаю, как и где именно прижилось в Бразилии это французское выражение, но в Сен-Жермен-Ан-Ле я отправился один. Имение простиралось на несколько гектаров, а дом, принадлежавший прежде герцогу Стэнфордскому, находился в глубине парка. У крыльца и полеем уже стояло десятка три автомобилей, так что я не нашел, где припарковаться. Я объехал дом и поставил свой Ягуар сзади, рядом с легковушками прислуги и фургончиками поставщиков. Идти назад к парадному входу не хотелось, я зашел с черного. Проходя по коридору мимо кухонь, я увидел с правой стороны раздевалку и там, на одной из вешалок, заметил кожаную шоферскую куртку. И тут же узнал ее. По заткнутым под ремешок на правом плече перчаткам с хищно растопыренными пальцами. Сердце мое с юношеской резвостью забилось в груди — Чтобы унять его, пришлось прибегнуть к самой сокрушительной улыбке. Тут висело еще много другой одежды. Видимо, ее оставили те, кто были наняты в лакее на этот вечер и переоделись здесь в черные брюки и белые смокинги. Быстро, как вор, я огляделся по сторонам никого, все двери закрыты. Перчатки на плече выдавали владельца на все сто. «Ну уж на этот раз, — подумал я, — мы познакомимся как следует». Я подошел поближе и стал рыться в карманах куртки. Искомое нашлось в зеленом бумажнике из кош-заменителя: испанский паспорт, вид на жительство и водительские права на имя Антонио Монтаи. На фото он, Руис. Я сунул документы себе в карман и пошел дальше по коридору. В гостиной, обставленной в стиле Людовика XV, было пусто. Кто же в такую погоду захочет сидеть в помещении? Гости разбрелись по зеленым лужайкам, официанты в белых смокингах, переходя от группы к группе, без устали предлагали напитки и закуски, с настойчивостью и важностью, которые на короткое время делали их значительными персонами. Я надел очки, хотя сомневался, что увижу Руиса среди них, не его стиль. Он, скорее всего, обчищал ящики по всему дому. Да мне и не важно, было тут он или нет. Имя и адрес лежали у меня в кармане. Теперь он у меня в руках. Как-никак он грозился убить меня и не сдержал обещания, только часы украл. Поглядеть на него дикий гун, на деле мелкий жулик. Теперь придется нам расквитаться. Я поздоровался с миссис Вилельм, побеседовал с ее супругом, обменялся дежурными любезностями со знакомыми гостями, отвертелся от разговора о политике. «Это выронье, а я вас три дня разыскиваю» я узнал не столько голос, сколько акцент — «Джим Дули». Он прекрасно смотрелся на фоне свежей зелени. Загорелое лицо, кудри римского императора, торс атлета под расстегнутым воротом. Рядом с ним божественное создание, как стало принято выражаться с тех пор, как слово «богиня», старание медиума сына, потеряло уборы из орхидей и пышных перьев. «Кажется, какая-то звезда...» — я тщетно силился опознать ее — Лицо, словно сошедшее с рекламного счета, но с чем оно связано, с кино, с чем-то съедобным или с кремом от морщин, я никак не мог вспомнить. «Вы, конечно, знаете...» Имени Дули не назвал, такая знаменитость в представлении не нуждалась. «Да-да, конечно». «Мы встречались в прошлом году в Каннах», — сказала девушка. Правда, я не был в Каннах уже много лет, но какая разница? Джим Дули обнимал ее за талию. Это моя невеста, сказал он. О, поздравляю. Дули взял бокал оранжада с возникшего перед нами подноса. Я больше не пью, объяснил он мне. Приходится выбирать, дружище, ты меня понимаешь. За двумя зайцами погонишься. С возрастом спиртное начинает плохо влиять на потенцию. Ну, вам-то, мистер Дули, опасаться нечего, сказала его спутница. «Алкоголь — страшное дело, дорогая. Или бухать, или трахаться одно из двух», — сказал Дули. Я зажмурился, коробили не слова, а выговор. Поэтому лично я предпочитаю отказаться от выпивки. Похоже, он совсем забыл, как откровенничал со мной в Грете. Вот уж поистине врет, как дышит. Хотя Дули затем и врал, чтобы дышать, чтобы жить, и только наполненные страхом глаза кричали правду. «Простите, дарлин, к нам, надо обсудить кое-какие дела». «Разумеется, до свидания, Мси», — она замялась. Ренье, подсказал я, — «очень приятно». Она протянула мне руку, на минутку задержалась в эффектной позе, открытое голубое платье, берет, розовое буа, и, чуть откинувшись назад всем корпусом, уперев руку в бедро, ушла. Дули мрачно смотрел ей вслед, потом повернулся ко мне и спросил. «Что это за шлюха?» Но ведь это, кажется, ваша невеста. Какая, к черту, невеста? Это я просто так говорю по привычке, чтобы творить добро. Послушайте, Дули, где вы выучились французскому? В Париже. В лицее Жансон де Саи. А что, он так ужасен? Да нет, наоборот, но при вашем акценте... Ну, приятель, всего не ухватишь. Надо же что-нибудь оставить и самим французам. К нам снова подошла та самая девица. «Вы не подбросьте меня на обратном пути, Джим, а то я отпустила свою машину». Дуля кинул ее жестким тяжелым взглядом. «Скажи-ка, милая, вот мой друг не верит, что прошлой ночью мы с тобой перепихнулись три раза подряд. Это правда или я хвастаю?» Девица растерялась, покраснела, но потом героически улыбнулась и сказала «правда». «Отлично». Спасибо, выручила. А сюда ты как приехала? Наверное, кто-нибудь из слуг привез, чтобы ты тут завела полезные знакомства. У бедняжки выступили на глазах слезы. Она стояла как побитая. Довести девушку до такого состояния способны только старые хричи. Говори, не бойся, моя крошка, ничего страшного. Каждый пробивается как может, мы никому не скажем. Ладно, дули, оставьте. Поймите, она хочет выбиться из своего класса и затесаться в другой. Вот что самое паскудное. Да хватит, дули. Но он в самом деле бросил пить, и это, видимо, ему давалось нелегко. «Мне кажется, — сказал я ему, — мы долго тешили себя иллюзиями. Ни рабочий класс, ни орды варваров с востока не положат конец нашим бедам. Не стоит рассчитывать на постороннюю помощь, придется попотеть самим. Устроить, например, военный переворот». «Французская болтовня!» — фыркнул Дули. Девица достала из сумочки носовой платок и, аккуратно, чтобы не испортить макияж, промокнула глаза. «Мой приятель работает в ресторане, где заказывали блюдо для этого вечера, и он предложил взять меня с собой. Я так часто видела ваши фотографии в газетах месье Дули с Мариной и Пуньи, — голос ее дрожал. Она ведь так старалась, накрасилась, причесалась и нарядилась по всем рекламным канонам. Ужасно несправедливо. Приятель доставил сюда заказ, ну и... Дули что-то искал в бумажнике. «Мне не надо ваших денег, мсье Дули», — сказала гордая француженка. «Я даю тебе только визитку. Понятно, интерес у тебя не меркантильный, а социальный. Ты не потаскуха. Хочешь, приходи ко мне. Тебя как зовут?» «Маривонна». Дули обнял ее за плечи. «Не вешай нос, Маривонна. Все мы боремся за место под солнцем. Это называется продвижение по общественной лестнице. Приходи ко мне, я тебе помогу. А теперь, детка, иди». Девушка просияла. «О, спасибо, спасибо, мсье Дули». «И когда обращаешься к людям по имени, не прибавляя мсье и мадам, так говорят плебеи». «Да? А я и не знала». «Да, это сразу выдает твое происхождение». Дули долго смотрел вслед Марионни поверх бокала с оранжадом. «Вы не находите иронье, что индустрия готовой одежды пробила изрядную брешь в классовых перегородках?» Я хмыкнул. Ну, у вас положение по-прежнему дерьмовое. Не знаю, что лично вы, Дули, называете дерьмовым положением. Дерьмо — понятие субъективное, как на чей вкус». «Почему вы не соглашаетесь на предложение Кляндинста? Он предлагает 700 миллионов и 8 тысяч акций Сапара, это не дурно». «А почему вас так интересуют мои дела?» Дули подмигнул. «Из-за сопротивления, Амаха-Бич». «Хватит чушь пороть, так почему же?» «Потому что я хочу, чтобы вы продали фирму Кляндинсту и получили 8 тысяч его акций». Он изменил условия. Теперь он предлагает только 150 миллионов, и те же 8 тысяч акций — это неприемлемо. Соглашайтесь. Я знаю, Джим, что вы весьма сильные и сведущи в деловом плане. Я чересчур разговаривался тогда в Венеции, усмехнулся Дули. Продавайте, а я обещаю заплатить вам разницу между тем, что дает Кляндинст, и стоимостью ваших акций по самому высокому курсу 1974 года. По самому высокому. А с тех пор они упали на 68 процентов. Это формальное предложение. Но вы в обмен уступите мне все 8 тысяч акций Кляндинста. Я начал понимать. И никому ни слова, дружище, даже вашему сыну. 8 тысяч акций вам будет довольно, чтобы наложить руку на сапар. Считать я умею. И уже три года, как все рассчитал, я хочу прикончить Кляндинста, и я это сделаю. «Можно спросить, почему, или это что-то очень личное?» Он посмотрел на меня сочувственно. «Не уверен, что вы поймете. Вы слишком, как сказать, малы. В смысле, малый и средний бизнес, верно?» «Верно. Вот бусак, флуорад, или пруво, те бы меня поняли. Это вопрос могущества. Знаете такое слово «могущество»?» Во всяком случае, с кляндинством вы друг друга понимаете отлично. Да, мы с ним сшиблись. Кто кого пересилит, кто мощнее. Если хотите, могу вам быстренько объяснить, что из всего этого получится. Спасибо, и я так отлично представляю, Джимми, что может из этого получиться. Дули, бывалый игрок, приспокоенно проглотил пилюлю. И что же вы хотите? Мне нужны солидные гарантии. Через неделю вы получите письмо от моего адвоката. Распечатайте, прочтете и запечатаете снова. Окей? Я обомлел. Адули весело блеснул глазами. По крайней мере, вы не будете зависеть от иранских закупок, ведь Франция, насколько мне известно, собирается в ближайшее время довести торговый оборот с Ираном до 30 миллиардов. Веселенькая история. Он швырнул недопитый бокал с ранжадом под куст Леандра и удалился морской походкой. А я еще несколько минут не мог прийти в себя. Такая выгодная сделка мне и во сне не снилась. Еще чуть-чуть, я бы, кажется, возблагодарил Господа Бога, а это высшая честь, которую один делец может воздать другому. Из приличия покрутился еще какое-то время среди гостей и уже собирался уходить, как вдруг заметил Руиса. Он шел по лужайке в белом смокинге и нес поднос с пустыми бокалами. При виде этого андалузского зверя, облаченного в лакейскую ливрею, я испытал безотчетную радость. Ведь может потому, что в таком наряде он становился самым обыкновенным и терял то гипнотическое животное обаяние, которым я сам же его окружил и от которого он наконец-то мог освободиться. Ведь это мое воображение наделило его непомерными физическими достоинствами — подняла на недостижимую высоту, на самом же деле ничего подобного, скорее всего, не было и в помине, и Руиз был полным ничтожеством, такого можно подрядить на что угодно. Я не упускал его из виду. Он был в полусотне шагов от меня и направлялся к дому, собирая по пути пустые бокалы. Бешеное желание избавиться от него боролось во мне со страхом его потерять. Он вошел в гостиную, а я тихонько подобрался к застекленной двери и заглянул внутрь. Руис потрошил дамские сумочки, лежавшие на диване и на креслах. Неожиданно для самого себя я обернулся и стал выглядывать, не идет ли кто-нибудь из гостей или слуг по лужайке к дому. То есть, получается, стоял на стреме. Такую заботливость, конечно, трудно понять, но мы с Руисом в некотором смысле играли заодно, и он был нужен мне на свободе. Пока что я довольствовался в этой игре той ролью, которая мне еще была по силам. Но больше мне не хватало то ли храбрости, то ли честности. В то же время я еле сдерживал желание испугать его. Он мог бы от страха выхватить нож, если повезет. Жизнь не всегда удачное решение. Но я уже знал, что у него так же мало общего с нашими завоевателями и ордами варваров, как у его лакейского смокинга. Жалкая шушера, вот что такое Руис. Такое пойдет на любое паскудство, ничем не побрезгует. Мне вспомнилось, как тогда у нас в номере он пролепетал сей сеньор, после того, как я велел ему уйти по черной лестнице. Туда он проник, нарядившись шофером, а сюда явился под видом официанта и давай шарить по сумочкам. Нет, не стану выдавать своего присутствия. Пусть лучше все будет как есть. Я знаю, что он в моей власти, а он понятия не имеет о самом моем существовании. В соседней комнате послышались голоса. Руис рванулся к двери и настороженно замер. Я видел его в профиль. И вдруг у меня промелькнула странная мысль. Ведь то, что такой красавец-мужчина пробавляется мелким воровством, говорит скорее о его относительной честности. Он мог бы зарабатывать гораздо больше другим способом. Мне стало не по себе и как-то неприятно. Такая щепетильность вовсе не подходила для моих фантазий. Руис осторожно положил на Софу последнюю выпотрошенную сумочку и бесшумно выскользнул в коридор. Сейчас он наденет свою шоферскую куртку и спокойно смоется. Я же остался стоять, где стоял, прислонившись к стенке. Его документы у меня в кармане. Я попрощался с хозяевами и поехал в Париж. Сидел за рулем и насвистывал. Встреча с Дули и его предложения спасали меня. Надо только поскорее уточнить все детали и Руиса я выкинул из головы. Скорее доехать до Лауры и сказать ей, что все мои проблемы наконец решились.